Глава третья. Попались. После неудачи с чудищем, кот решил установить наблюдение за колдуньей. Он не сомневался, что в тайный домик приходила именно она. На этот раз все обошлось. Но кот должен был разведать ее коварные замыслы. Он бродил вокруг избушки и прислушивался, затаив дыхание. Мысль об огромной глафериной котонке не давала ему покоя. «Что там внутри? Кожа змей для жуткого колдовства? Пряники для заманивания гусли? Зуб Василиска для наложения заклятия?» Кот грустно почесал ухо, Припомнив беззаботные времена, когда Глофира была его хозяйкой, а он самым обычным рыжим котом без магических способностей, когда-то глафира спасла его от злобного директора цирка, а потом коту самому пришлось спасать от нее драконье яйцо и. Ох, как все усложнилось! На поляне, где стояла глафирина избушка, происходило что-то странное. Кот ощущал угрозу, но чуткое ухо не улавливало внутри дома ни единого звука. Наконец кот решился. Он подкрался к окну и заглянул в комнату сквозь щель в ставнях. В доме был бардак. Чудовищный! Никогда в жизни кот не видел у Глафиры такого беспорядка. Перевернутый котел валялся на полу в луже склизкого варева. Вещи были разбросаны, как будто в попыхах искали что-то нужное. В углу возле книжного шкафа темнели сваленные горкой книги. Любимые детские книжки кота. Уж этого он стерпеть не мог. Кот запрыгнул на крыльцо и понял, что замок болтается в петле для виду. Глафира не заперла дом. Код взялся за ручку и решительно отворил дверь. Я бы не входил, предостерег голос из леса. Ты? Код замер на пороге. Не входил бы я на твоем месте, махнатый, настаивал голос. Дверь открыта не просто так. Бам! Мимо кота. Пролетело что-то тяжелое, едва не задев его по носу. На пороге лежало ведро, из которого выкатилось десяток камней. «Вот!» — назидательно сказал голос из леса. «А мог бы ведро головой повредить?» «Глазам не верю!» Кот недоверчиво смотрел, как от кучи камней отделился один поменьше и покатился с крыльца. Он вдруг хлопнул себя по лбу. "Растяпая, -по зря полез, она же тут все заговорила! Надо гусли спасать! Теперь этот камень глафери покатится и все расскажет!» Камень, резво шелестящий по полянке, внезапно провалился сквозь землю. «Не докатится!» — сообщил голос. Его не страшный, только что в гостя забрал. Оттуда просто так не выйдешь, если сам не выпустит. «Это точно!» — подтвердили у кота за спиной. «Мы с папой, когда в первый раз к нему попали, ни одной двери не нашли. Зато он сырниками угощает прямо в темноте. Да чего он хороший, маленький зверунь!» Весь пушистый милый Гусле кот подпрыгнул. Ты почему не дома? А ты? Гусле заглянул коту в янтарные глаза. Беда! Только и вымолвил кот. Знаю, спокойно ответил дракончик. Кот в отчаянии смотрел на Гуслю. Дракончик невозмутимо держал в лапах походный узелок. «Это что?» — кот отвлёкся от мыслей о Глафире. «Это...» — гусли растерялся. «Ты же не обедал. По пути съешь. Чего?» — кот вытращил глаза. «Пирожок или...» — дракончик запнулся, но решительно тряхнул головой. «Пряник мой бери, если так уж сильно хочешь». «Я хочу понять, что происходит!» – рассердился кот. «И я не хочу есть на ходу! Сейчас мы пойдем домой!» «Не пойдем!» «Прекрасно пойдем! Спокойно сядем!» «Не сядем!» «Нальем чаю!» «Не нальем, папа!» «Нет!» «Да что это такое?» Взорвался кот. «Кто воспитал этого вздорного дракона? Что это еще за нет?» «Нет у нас больше дома, папа». Гусли смотрел на кота большими круглыми глазами и крепко держал свой узелок. Кот понял, что если не сделает чего-нибудь привычное, то немедленно сойдет с ума. «Давай свой пирожок!» Он выбрал самый большой и потянулся за ним взглядом. Пухлый зажаристый пирог послушно подплыл по воздуху в лапу коту. — Я говорю, папа, дома больше нет. В первый раз за все это время на морде гусли отразилось беспокойство. — Ага! Кот откусил от пирога и одобрительно причмокнул. М, м с рыбой! Отлично! А что там с домом-то?» «Делся. Не страшно, — сказала ты, — за той женщины, Что-то секретностью нарушилось». «Очень хорошо, очень пропечён, чудесный корочка хрустящая. А куда делся?» «Папа!» — гусля всматривался в кота. «У тебя все нормально!» Кот, урча, доедал пирог. «Все ли у меня нормально?» — думал он. Дом провалился, Глафира затеяла дурное, в лесу колобродит чудище, гусли еще маленькие и не может за себя постоять, помощи ждать ни от кого. «Нет», — сказал кот, — «не нормально у меня. Чаю попить негде и пойти некуда». «К маме пойдем!» — с отчаянием сказал гусли. «Куда?» «Я давно все понял. Моя мама — дракон. Если повезет, то ужасный. Она нас защитит, и все будет хорошо, потому что ты, папа, самый лучший, Ну прости уж, не очень внушительный». Нам нужен кто-то посерьезнее, как на картинках, в моей энциклопедии. Да и вообще, мне давно к маме хочется. Мама, — думал кот, — мама эта может быть в тридесятом царстве, если вообще она есть. С другой стороны, котель самого уже давно мучила, что дракончик растет без матери. Он и раньше подумывал о поисках гуслиной родни. Тем более, что прятать дракончика становилось все сложнее. Кроме того, однажды гусли прочитал в волшебной книге, что только рядом с мамой он откроет секрет своей силы, станет сильным, защитит себя. Как ни крути, пора уходить. Но готов ли гусли к тяжелой дороге? «Слышь, мохнатый!» — прервал его размышление голос из леса. «Это ничего, что камни дымятся?» «А?» — кот очнулся. «Это... Бежим!» Кот дернул гуслю за лапу и поволок от избушки. Из ее окон валил розовый дым. «Быстрее! Быстрее!» — торопился кот. «Нельзя, чтобы они в нас попали!» «Бамс! Бамс!» Камни, раскалившиеся до ярко-розового оттенка, начали выбивать ставни. С яростным свистом они вылетали из окон и устремлялись вслед за беглецами. Один из камней с огромной скоростью просвистел между веток и ударил кота в затылок. Кот брякнулся на землю, как подкошенный. «Па-па!» — взвыл гусля. «Очка!» Дракончик подхватил кота безжизненной тряпочкой, лежавшего на земле, и, роняя слезы, побежал что из духу. В это время один за другим его настигли два злобно гудящих шара. С глухим чмоканьем они впечатались дракончику в спину. Гуслю толкнуло вперед, он запнулся о веревку, натянутую поперек тропы, и потерял равновесие.